Как сбросить себя бремя? Если мы хотим гулять в чистой земле все время, тогда для нас будет полезно освободиться от всего, что мешает нам пребывать в настоящем мгновении. Это помогает нам научиться освобождаться от всего, что беспокоит нас, вернуться в начало. Когда мы думаем о нулевой точке, то считаем ее не бытием, воспринимаем ее как нечто отрицательное. Но ноль? Может быть однозначно положительным. Если вам надо выплатить какой-то долг, ситуация отрицательная. Когда вы выплачиваете его, ваш баланс возвращается к нулю, и это замечательно, потому что тогда вы свободны. Во времена Будды жил монах, которого звали Бадхией. До того как стать монахом, Бадхия был губернатором провинции в царстве Шакья, в котором родился Будда. После просветления Будда возвратился в родное царство и посетил родственников. Когда множество молодых людей увидели лучистую радостность и раскованность Будды, они захотели пойти за ним. Они хотели быть свободными. Среди них был и б а д х и я В течение первых трех месяцев своей монашеской жизни б а д х и я практиковал столь усердно, что сумел многое глубоко осмыслить. Однажды ночью, медитируя в лесу, он открыл рот и произнес: «Мое счастье, мое счастье». Когда Батхия был губернатором, он спал в роскошных комнатах под охраной отряда воинов. Он лакомился дорогими блюдами, ему у г о ж д а л и многочисленные слуги. А теперь он сидел под деревом, и у него ничего не было, кроме чаши для подаяний и монашеской робы. Монах, сидевший рядом с Бадхией, услышал его восклицание. Он решил, что Бадхия сожалеет о том, что изменил свою жизнь, перестав быть губернатором. На следующий день рано утром этот монах пошел к Будде и рассказал ему о том, что слышал. Будда вызвал Бадхию и в присутствии всей монашеской общины спросил его: «Брат Бадхия, правда ли, что сегодня ночью ты, сидя в медитации,» открыл рот и сказал мое счастье мое счастье Бадхи я ответил да это так Господь Будда отчего же так спросил Будда неужели ты о чем-то сожалел тогда Бадхи я объяснил сидя в медитации я вспомнил о тех временах когда я был губернатором вокруг меня крутились многочисленные слуги меня оберегали телохранители Я всегда лежал без сна от страха. Я боялся, что кто-нибудь украдет мое богатство. Я боялся, что меня убьют. Теперь же, сидя под деревом и медитируя, я понял, что свободен. Теперь мне нечего терять. Я глубоко наслаждаюсь каждым мгновением и еще никогда не был так счастлив, как теперь. Поэтому я сказал: «Мое счастье, мое счастье, благородный учитель». Если я смутил моих братьев, то я прошу прощения. Только тогда все в Санкхе поняли, что восклицание Бадхи выражало его подлинное счастье. Я прошу вас взять ручку и лист бумаги, сядьте под деревом или за свой письменный стол и запишите в столбик все, что может порадовать вас прямо сейчас: облака в небе, цветы в саду, играющих детей. осознание своей встречи с практикой осознанности, сидящую в соседней комнате возлюбленную, ваше хорошее зрение. Этот список бесконечен. У вас все есть для того, чтобы быть счастливым прямо сейчас. У вас все есть для того, чтобы быть свободным от возникновения и исчезновения, взлетов и падений, рождения и смерти. Радуйте себя каждый день чудесными вещами, которые предлагает вам жизнь. Радуйте себя в настоящем мгновении. Ходите в царстве Бога.